КАМИЛА ШАМСИ ПРОГУЛКА Азра открыла ворота и вышла на улицу. «Ты уверена?» — спросила ее мать из сада, где нагуливала круги. Один круг в сорок пять секунд. «Все так делают, даже женщины в одиночку», — ответила Азра, но ворота оставила открытыми. Она стояла на улице, сжимая сумочку, где лежал только мобильный телефон, вселявший в неё определённую уверенность и одновременно такое чувство, будто она стала мишенью. 5 минут, крикнула Захра, направляясь к Азре с своей подпрыгивающей походкой. Её голос несомненно слышно чуть не на всю улицу. Мне 5 минут до тебя дойти, даже меньше. Это казалось невероятным. Ведь от одного дома до другого почти столько же нужно ехать на машине. Но Захра уверяла, что всё именно так. Пробки, одностороннее движение. Азра закрыла ворота и услышала, как мать, оторвавшись от своих кругов и пройдя по дорожке, задвинула изнутри засов. По моей руке, сказала Азра в узкую щель между воротами и стеной. Да-да. «Хорошо, мисс Параноик», — ответила та. И они пустились в путь. Захра на шаг впереди и в нескольких футах сбоку. Тут не было тротуаров, и обе шли по проезжей части, но по здешним улицам машины не особо ездили даже в обычные времена. Через несколько домов женщина на балконе подняла руку в знак приветствия. Она жила здесь с самой постройки дома, 25 лет, Незадолго до этого Азра вернулась домой после университета. Азра подняла руку в ответ. Первый контакт с человеком. Начало апреля, а в Караче зима уже стала воспоминанием. Её шаль-варка-камиз в смог илиб кожи. Азра поправила его. Захра оделась, как обычно, для регулярных прогулок по парку: леггинсы и футболка. Последний раз они гуляли в парке 3 недели назад. Хотя Захра ездила туда каждый день кормить местных кошек. Стораж, разделявший её любовь к животным, отпирал ей ворота. У них была лишь одна тема для разговоров, но целое множество под тем. Девушки шли по прямой, жутковато тихой главной улице, зателиво петляя от будничных вопросов до апокалиптических материй. Пока запах моря не заставил их замолчать. Какое-то время оно сверкало впереди, а потом подруги уже стояли на берегу. Песок расстилался девственный, рыжий, как верблюд, а за ним голубиными оттенками серела вода. Продавцы еды, повозки для прогулок по дюнам, торговцы воздушными змеями, парочки на волнорезах, семьи в домиках на колёсах. ищущий единственное место, где урбанистический рек Карачи превращается в улыбку. Ничего этого не осталось. К ним подъехали двое конных полицейских в масках и велели уходить. Они пошли домой другим путём, по узким, обрамлённым деревьями улочкам, останавливаясь для обсуждения архитектурных особенностей домов, на которые, кажется, никогда не обращали внимания. Хотя и прожили почти всю жизнь на этих нескольких квадратных милях мегаполиса и совершенно случайно очутились на улице, запруженные гуляющими. Кое-кого они знали. Все махали друг к другу, радостно приветствовали соседей, театрально сохраняя дистанцию, даже когда никакой дистанции и в помине не было. Дети носились на велосипедах без сопровождения взрослых, Всё напоминало уличную вечеринку, которую нередко устраивали в квартале. Азра громко поздоровалась со старой школьной подругой, не думая о том, что возгласы могут привлечь к ней внимание. Растянутая сумка свободно болталась на боку. В эту минуту мир казался прекрасным, как никогда, щедрым, надёжным. Вот кончится всё. И иногда можно будет гулять тут, а не выписывать бесконечные круги по парку, сказала Захра. Можно, ответила Азра.